Глава восьмая. Сражение у реки Сайо. Вернувшись из Польши и Германии, правое крыло татар быстро направилось, согласно приказа, в Мадьярское королевство для соединения с главной ордой. Стремительный Батухан, легко опрокидывая незначительные передовые отряды Мадьяр, вошел в пределы Венгрии и направился к Буде. Приблизившись к городу, Батухан расположился огромным лагерем и разослал часть войск для разорения окрестностей. Отдельные всадники подъезжали к самым стенам города, стараясь выманить осажденных на равнину. Король Белла не решался делать вылазок, но архиепископ Колочский Угалан, прибывший со своим отрядом, стал упрекать короля в молодушии и сам, вопреки приказанию последнего, вышел из города с небольшим отрядом своих сербских воинов из подчиненной ему области.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 Оно двинулось по тем дорогам, по которым недавно пришло, как будто возвращаясь обратно в свои родные степи. Король Белла, выйдя со своими войсками из Буды, опрометчиво двинулся вслед за монголами. Из осторожности он остановился на западном берегу Саю, соленой, близ моста, заблаговременно построенного на ладьях, скрепленных канатами. Для защиты этого моста была поставлена охрана из тысячи мадьярских воинов. Однако часть татар, переправившись через реку вплавь, уже находилась на другом ее берегу, выжидая удобного случая для наступления. Мадеры стали немедленно создавать боевой лагерь, окружая его земляными насыпями. Через несколько дней, прошедших в полном спокойствии, монголы внезапно начали обстреливать мост из китайских катапульт, непрерывно швырявших огромные камни, летевшие на большое расстояние. Они отогнали этим мадерских защитников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 Множество мадьяр, желавших убежать в леса и горы, обманутые этим письмом, перестали принимать меры для самообороны, спокойно оставаясь в своих жилищах, и таким образом все сделались жертвами свирепых монголов, не пощадивших никого. Монголы окружили оба главных города, Пешт и Буду, в которых почти не было войск, взяли их приступом, ограбили и сожгли, а жители перебили. Так монгольский владыка Батухан в 1241 году стал временным повелителем Мадерского королевства.